«Ступай прямо на освещение». Вместо должного исполнения Игнатка обернулся и посмотрел мне в глаза. «Говорят тебе, ступай». «Барин, а барин, неужто вы зонопрасно хотите душу губить?» «Дурак, где есть огонь, там, наверное, если не тепло, то сухо. Пошел прямо». Вздохнув глубоко, Игнатка повиновался. Несмотря на близость освещения, мы ехали очень долго, то спускаясь в лощины, то поднимаясь на бугры, По мере приближения нашего к этому освещению, оно слабело и погасало. Не желая потерять из вида и последнего из этих светочей, я велел свернуть с дороги и ехать прямо. После мучительного переезда по пашне мы выбрались на луговину и очутились у опушки леса. Проплутав довольно долго между порубей и кочек, мы снова попали на дорогу, которая повела нас вдоль опушки. Рассчитывая по месту и времени, Я был вполне уверен, что мы находились вблизи виденного нами огня. В воздухе был слышен запах дыма и копоти, и сквозь густую кущу дерев блеснула синеватая искорка угасавшего огня. Но в ту минуту, как я намеревался остановиться для освидетельствования этой надежды на просушку, сонная чаще, казалось, пробудилась. В одно мгновение послышался звон железа, шум, треск, лай и рев огромной стаи псов, И вместе с тем вся эта орава, казалось, со всей кущую берез, дубов и осин, рушилась прямо на нас. Более я ничего не взвидел, потому что в это время раздался неистовый крик Игнатки, и лошади всю прыть помчали нас снова на кочковатый луг. Уцепившись крепко за тележку, я несся, как стрела. Кувыркаясь со стороны на сторону, бросая вожжи и закрыв лицо руками, Игнатка при каждом толчке прыгал передо мной, как эластический мяч. Раздался один из самых сокрушительных ударов о пень, черешка крякнула, Игнатка прыгнул выше обыкновенного, и в то же мгновение вместо его заплясала передо мной дуга. Склонившись на бок, я промчался еще несколько сожений вперед, наконец последовал отчаянный скачок вниз, дуга скрылась, подо мной что-то грохнуло, блеснуло, я щелкнул зубами и очутился верховно на пристежной. Оглядевшись, я увидел вверху целую стаю собак. Все они, казалось, не решались приблизиться ко мне по причине крутого спуска. Вскоре послышалось хлопанье арапников, и какие-то сиповатые голоса кричали «Отрыж!» «К нему! Встаю!» «Отрыж! Отступись! Отойди прочь!» — окрик на борзых при отобрании у них добычи. Вслед за тем между собаками появились две длинноватые тени, вроде человеческих. По пересылке изрядного количества вопросных пунктов сверху вниз и снизу вверх, две тени тотчас превратились в Сергея и Ваську, двух смиренных выжлятников графа Атукаева. Выжлятники — помощники Ловчева. Вскоре я вышел на сушу и с помощью выжлятников и прибывших на голос их двух псарей прежде всего пустился в розыске. Все оклики и призывы наши оставались без ответа. Вскоре, однако же, мы увидели среди луга четырех гонщих, которые что-то обнюхивали. Мы пошли туда. Поместясь между двух мягких кочек, Игнатка лежал вверх носом и смотрел и сступленными глазами. Только мой голос способен был вызвать его из этой немой созерцательности. Сложа все доказательства воедино, мы, наконец, привели его в чувство, но убеждение в том, что мы были обойдены лешим, Он дал себе клятвенное обещание сохранить по конец гроба жизни и отправился вытаскивать лошадей из тины. Между тем огни запылали снова, я подошел к одному из костров и вынул из кармана часы, стрелка показывала три. После часов глазам моим предстали три огромные фуры такой емкости и величины, что каждая из них способна была поглотить самую многочисленную семью правоверного кутуфты. Фура... Большая крытая телега — кутуфта библейский персонаж. Одна из этих громад была на рессорах длиннее прочих и по множеству круглых окошек, прорезанных в обоих боках кузова, являла собой собачью колесницу. Кроме этих великанов экипажной породы, под сенью их стояли дрожки и другие крытые экипажи и сверх того смиренные русские телеги, вокруг которых пятками и десятками стояло около шестидесяти лошадей. Обрамленная с обеих сторон двумя отрогами леса, площадка вдавалась мысам в непроницаемую кущу ельника, под сенью которого белели две палатки, а подле них несколько шалашей, наскоро устроенных из ветвей, соломы, попон и войлоков. Одно из пепелищ было обставлено треножниками, кастрюлями, котликами, ящиками, самоварами и прочими кухмистерскими принадлежностями. Кухмистерские принадлежности здесь кухонные и столовые принадлежности.